Глава 20. Если бы у последней пациентки нуждалось в лечении только левое колено, то мы бы сегодня уже закончили, как и с предыдущим пациентом. Осталось бы только наблюдать. Но с правым коленом сегодня была не последняя процедура. Я уже много успел сделать, воспалений уже нет, отека и утолщения оболочек нет, скопление свободной жидкости в суставе не определяется. Осталось лишь восстановить то, что успело за это время разрушиться. Я уже проработал суставную поверхность большеверцовой кости, которая разрушается в первую очередь. Самое сложное — выровнять поверхность. Это отняло у меня почти весь запас энергии. Немного осталось на стимуляцию хрящевой ткани, на этом я и остался На сегодня мы, пожалуй, закончим, — сказал я пациентке, стараясь изобразить бодрую улыбку и борясь с желанием немедленно плюхнуться в кресло. Подожду, пока выйдет. Дела идут хорошо, с левым коленом теперь полный порядок, а с правым... «Будем продолжать в понедельник». «Хорошо, Александр Петрович». Довольная пациентка самостоятельно слезал со стола, проигнорировав протянутую мной для поддержки руку. «Я уже сама справляюсь. Спасибо большое». «Главное, чтобы на здоровье», — улыбнулся я. «До свидания. До понедельника». В обеденный перерыв осталось немного времени на отдых, и я поднялся к себе в кабинет, чтобы спокойно позвонить Насте. Достал из кармана любезно предоставленные Кате билетики, чтобы уточнить дату и время. «Все правильно. Сегодня в семь вечера». На опере я еще никогда не был. Будет повод понять и что это такое. Катя нахваливала. Как там сказали в одном фильме, в оперу или влюбишься на всю жизнь, или не поймешь и возненавидишь. Посмотрим, куда меня качнет. Саша? Привет, раздался в динамике голос Насти. Похоже, рада меня слышать. Привет, Настя. Я тоже улыбнулся. Даже по телефону слышно, когда человек улыбается. Пусть ей было приятно. У тебя есть какие-то планы на вечер? Ну, «Пока не было ничего серьезного», — изобразив сначала, что задумалась, сказала она. «Уверен, что планов не было, но надо же себе набить цену». «Как она скажет, что сидит и ждет моего звонка?» «Правильно, не скажет». «А ты что-то хотел предложить?» «У меня есть два билета на оперу в Мринку, сказал я обыденным тоном, словно нашел билеты случайно на полу в коридоре. «И не знаю, что теперь с ними делать». «Волшебная флейта Моцарта». «Ой, здорово!» — с детским восторгом воскликнула Настя. «Это уже на сегодня?» «Да, в семь вечера», — подтвердил я. Ох, восторг куда-то исчез, она задумалась. «Дай-ка я угадаю, что тебе может помешать», — хмыкнул я. но ну, попробуй», — с сомнением в голосе сказала она. «Тебе... нечего надеть?» — спросил я, стараясь не засмеяться. «Все-то он знает», — обиженно произнесла она. «Ничего, я что-нибудь придумаю, не переживай за меня». «Как скажешь?» — улыбнулся я. «Если нужна помощь, скажи». «Ты имеешь в виду, что предлагаешь мне денег на новый наряд?» — возмутилась она. «Вовсе нет, но если понадобится, могу помочь», — хмыкнул я. «Самостоятельно, еды не купит, а гардероб обновит». «Я хотел тебе предложить поехать с тобой в торговый центр в качестве ценителя, прекрасного и строгого судьи. Освобожусь после четырех, могу заехать за тобой. Где ты живешь, я помню». «Ну ладно, уговорил», — игриво произнесла она. Тогда полпятого я выхожу из дома. Отлично. До встречи. Ну вот, теперь у меня есть планы не на вечер, а на весь вечер. Это две большие разницы, заметьте. Остаток приема я провел практически на автопилоте. Ни один пациент ничем не запомнился. Просто я ждал конца приема. Пациенты закончились на часах без четверти четыре. Ехать за Настей еще рано. Полчаса буду стоять перед домом. Торопить тоже не буду. Как не назначено, так и приеду. Отправился снова к себе в кабинет и встал перед зеркалом. С прической все в порядке, новый сюртук, жилет, идеально белая рубашка. Все выглядит как с иголочки. Встряхнул несколько пылинок, пригладил поправил то, что в этом особо не нуждалось. Почему я нервничаю? Ведь уже ежу, понятно, что я нервничаю. Ум, понимаю, что повода никакого, а сделать с собой ничего не могу. Есть один очень хороший, отвлекающий от сущности бытия способ. Медитация. Уселся поудобнее в кресло, закрыл глаза и мысленно ушел в магическое ядро и проводящие потоки энергии сосуды. Неведение идеального порядка и чистоты в магических каналах никогда не помешает и не будет лишним. Тихо, спокойно, неторопливо открыл глаза и посмотрел на часы на стене. Вскочил как черт из табакерки, побежал в сторону машины, надевая пальто на ходу. По-моему, дверь в кабинет даже не закрыл. Сам не понял, как время так быстро пролетело, а теперь самому не опоздать бы. Дверь парадной открылась и на пороге появилась Анастасия. Ровно через пять секунд после того, как я припарковался. «Привет», — улыбнулась она, усаживаясь на пассажирское сиденье рядом со мной. «Давно меня ждешь?» «Минут десять, не больше», — ответил я. «А вот и неправда», — возмутилась она. «Я пять минут назад выглядывал, а тебя не было». «Да шучу я», — я рассмеялся. Только подъехал, сам занят был. То-то же, — снова улыбнулась Настя. «Куда поедем?» Мне кажется, торговый центр на большой конюшене идеально подходит для хороших покупок. — Согласна, но он и самый дорогой, — смущенно произнесла она. — Не переживай, разберемся, — улыбнулся я, увидев ее сморщенный носик. — Зато в Мариинке ты будешь самая красивая, как минимум в нашей ложе. Можно подумать, я туда на показ мод иду, — хмыкнула она. — А разве это не так? — усмехнулся я. — Женщины идут на светские мероприятия, чтобы на других посмотреть и себя показать. — А мужчины идут на светские мероприятия, чтобы показать своих женщин? — скинула она брови. — Чтобы помериться, кто сколько вложил? «Хм, я как-то об этом не подумал», — покачал я головой, выруливая на проезжую часть с твердым намерением ехать именно в тот торговый центр, который я имел в виду. «С какой-то стороны ты, наверное, права». «Тогда давай лучше так сделаем», — сказала Настя. «Я куплю то, что понравится мне и тебе, без учета того, что подумают окружающие». «Я думаю, что именно так и надо сделать», — кивнул я. «Но и эпатировать публику чересчур вызывающим нарядом тоже не стоит». — А ты хотела бы, чтобы я надела что-нибудь чересчур вызывающее в театр? — расхохоталась она. — Ну, я не это имел в виду, о чем ты подумала, — смущенно улыбнулся я, а у самого в голове уже сформировался образ Насти, одетый в стиле бурлеск. — Ладно, — говорил, — поехали на большую конюшню, согласилась Настя. — Только я не буду смотреть дорогущие платья, предназначенные для одноразовый светский выход. Выберу приличное, симпатичное и с перспективой дальнейшего использования. — Справедливо, — кивнул я. — Практичный подход. — Я свой новый сюртук тоже собирался продолжить носить. — Ну да, — рассмеялась Настя. — Мужчины и в свадебном костюме, потом в театр и на выставки ходят. Зачем добру пропадать? — А что не так? — хмыкнул я. — Ведь правда, зачем добру пропадать? В торговый центр мы приехали почти в пять. Пятница, вечер, много машин и людей на улицах. Парковка — опять же непростое занятие. Я посматривал на часы, пока Настя разглядывала наряды на манекенах. Так понимаю в театр мы поедем прямо отсюда, главное хотя бы не опоздать. Потом начались бесконечные примерки и показы, переходы от магазина к магазину. Ну, в общем, все как обычно. Время до начала оперы таяло на глазах, но я старался не подавать вида, что переживаю на эту тему. Ей сейчас было хорошо, и это главное. Даже главное, чем успеть в театр до третьего звонка. Наконец Настя вышла из примерочной в очередном платье, от которого я не мог оторвать глаз. Оно идеально подходило по цвету, выгодно подчеркивало ее идеальную фигуру и не имело на себе вычурного, дорогого, но одноразового декора. Я непроизвольно вытянул руки вверх, демонстрируя большие пальцы. «Тебе тоже понравилось?» — улыбнулась Настя, вертясь перед зеркалом. «Мне кажется, это лучший вариант из всех, что ты надевала сегодня», — подтвердил я, и мой ответ был абсолютно искренним. «Тогда точно беру», — сказала Настя сама себе, потом глянула на меня, точнее, на мое отражение в зеркале — так как я стоял позади нее. И ты на меня как-то по-другому теперь смотришь, словно между нами не пробегало стадо черных кошек, как родной человек. «Да — Да? — удивился я и посмотрел на себя в зеркале. Можно подумать, что, глядя на себя, я смогу ловить те изменения во взгляде. «Ну, — Тебе виднее. Денег хватит? — Могу добавить, если что, у меня есть чем поделиться. — Не, на это мне хватит, — помотала головой Настя. — Видишь, какая я экономная. «Даже чересчур», — хмыкнул я. «Тогда давай зайдем в ювелирный. Мне кажется, на шее чего-то не хватает». «А если вот так?» — спросила Настя, доставая из сумочки небольшой бархатный пенал, в котором оказалось изящное колье с россыпью бриллиантов. «Это то немногое, что мне осталось на память от матери. Мне кажется, сюда оно идеально подходит. Поможешь?» Она приложила колье к шее и держала назад фрагменты замка, ожидая моих действий. Никогда не дружил с этими самками на цепочках, но сейчас не ударил в грязь лицом, получилось довольно быстро. «Ну как?» — спросила она, отвернувшись от зеркала и повернувшись ко мне. С ног шибательно, сказал я. Правда, я смотрел не столько на блеск бриллиантов, сколько на блеск ее счастливых глаз. Мне он почему-то нравился больше. Меня настолько сильно тянуло к ней, хотелось прижать к себе, что стоило больших усилий, чтобы удержаться. Настя в какой-то миг потянулась ко мне, но тут же отпрянула, словно вспомнила, что это сейчас будет не к месту. Это было едва заметное движение, но я уловил, а точнее почувствовал. «Ну что, едем в Маринку?» – спросила она, взглянув на часы. «Вроде успеваем даже цветы купить». «Едем!» – кивнул я, с трудом оторвав от нее взгляд. «Ты можешь платье, в котором была, сложить в пакет и оставить в машине на время представления». «Значит, так и сделаю», – сказала она, свернув свой старый наряд и запихнув в бумажный пакет. Я помог ей надеть шубку, она расплатилась на кассе, и мы пошли на выход из торгового центра. Судя по количеству нарядных дам и кавалеров всех возрастов фойе театра, свободных мест сегодня точно не будет. Кто ж так удачно отказал Кате эти два билета? Или у нее по поводу этих билетов были другие планы? Уверен, что она что-то мне не сказала. К тому же нам досталось очень удобное ложе на втором ярусе, откуда идеально видно практически всю сцену, а главное будет хорошо слышно. Никогда в жизни не смотрел оперу вживую. Когда случайно попадал на нее при переключении каналов телевизора, надолго не задерживался, перелистывал дальше. Ожидания были разные. Не могу сказать, что ждал начала с нетерпением, скорее с опасением возможного разочарования. Все оказалось совсем не так, как я боялся. Меня настолько впечатлило, что я так и сидел с открытым ртом, когда все уже закончилось. «Вижу, что понравилось», — сказала, глядя на меня Настя. «Раньше ты оперу не любил». «Значит, я раньше был другой», — пробормотал я, вставая со стула, вместе со всеми, кто находился в ложе и хлопая в ладоши. «Нет, это ты сейчас другой», — возразила Настя и как-то странно на меня посмотрела. «Хуже?» — хмыкнул я. «Не, намного лучше», — сказала Настя. «Я даже готова была бы в тебя заново влюбиться, если бы и так не любила больше жизни». От ее слов у меня перехватило дыхание. Вот так мне еще никогда в любви не признавались, аплодируя после окончания представления в театре. Да, дело даже не в этом. Она сказала, что хотела о своих чувствах, а мне нечего было ей ответить. Да, она очень красивая, добрая, умная, насколько я могу судить из того общения, что у нас было. Внутренние порывы тянут к ней, как память прежнего хозяина тела. Я никак не могу сказать ей, что тоже люблю ее, это будет неправдой. «Некоторая увлеченность, наверное, да, но это точно не любовь». «Ладно, время покажет. Очень надеюсь, что она не лицемерит и не говорит это все лишь для красивого словца. Вроде на это не похоже. Когда спустились в гардеробу за одежды, запахи из буфета, куда мы и так не пошли, напомнили мне, что я голоден, как волк лютой зимой. На мое предложение сходить куда-нибудь поужинать Настя охотно согласилась». Лучшее заведение, которое я уже знал и опробовал в Санкт-Петербурге — ресторан «Медведь». Но для этого надо вернуться с театральной площади на Большую Конюшину. Да, на машине недалеко, только не по пятничным пробкам. Экспериментировать с другими заведениями время еще будет, и я решил все-таки попробовать попасть в «Медведя». Надо было бы сначала туда позвонить, но умная мысль появлялась в голове только когда я искал место для парковки. «Я очень сожалею, господа, но сегодня все столики у нас заняты» сказал администратор ресторана с таким виноватым видом и таким сожалением, словно по его вине мы только что лишились наследства. — Может, хоть какой-то маленький столик на двоих найдется? — с надеждой спросил я и подмигнул администратору, намекая на жирные чаевые в случае успеха. — Мне и правда жаль, — сказал парень, сдвинув брови домиком. Потом тяжело вздохнул. — Давайте я попробую пройти по залу, посмотрю. — Подождите минуточку, хорошо? — Зря мне показалось, что ему неохота просто искать для нас свободный столик. Парень порхнул по залу, как ужаленный в пятую точку стрекозел. Реально, через минуту он предстал перед нами с цветущей физиономией. Господа, очень рад сообщить вам приятную новость. Жизнерадостно воскликнул он, потирая руки. Видимо, уже планировал, куда потратят чивые. Буквально через пять минут освободится очень удобный столик на двоих. Клиенты рассчитываются и скоро уходят. В качестве комплимента от заведений, приглашая вас пройти к стойке бара, где вы сможете за счет заведения улучшить свое настроение бокальчиком игристого. «Премного благодарен», — кивнул я и незаметно для окружающих сунул администратору купюру, которая быстро и также незаметно исчезла в кармане его жилета. Для такого случая не жалко, парень в конце концов старался. Нас заботливо избавили от верхней одежды, повесив ее на вешалке в гардеробе и вручив нам соответствующие номерки. Потом чуть ли не за ручку проводили к стойке бара. Я попросил бармена заменить для меня фужер шампанского на виноградный сок, за рулем все-таки. Настя от не отказалась». В ресторане правда сегодня был аншлаг. Вполне ожидаемо, лучшее заведение в городе, вечер пятница, зима на улице. По паркам особо долго не погуляешь. Нам реально очень повезло. Через обещанные пять минут нас провели к столику у окна с чудесным видом на сказочный пейзаж, освещенный фонарями улицы. Вокруг столика стояли катки с пальмами, которые нас немного отделяли от соседних столиков. Официант разложил перед нами меню и винную карту, потом отошел в сторонку, чтобы не смущать. Всегда ценил такую тактичность, а то или над душой нависает, или уходит надолго, и ты уже давно готов огласить заказ, а некому. Я даже не помню, что заказывал. Какое-то мясо, салат, солени, закуски, томатный сок, как обычно, к мясу. Для меня на самом деле главным сейчас было не это. Желудок сегодня радовался самостоятельно, не разделяя положительные эмоции с мозгом. Для меня главное было побольше узнать о человеке, которого любил прошлый Саша Склифосовский, которому очень тянуло меня. Чтобы определиться, насколько человек тебе нужен, надо с ним общаться, обсуждать разные темы, даже те, которые к повседневной жизни никак не относятся. Именно этим мы и занимались. Уверен, что Настя тоже извлекла из этого разговора много нового обо мне, раскрыв новые грани. Человек ведь — это не только изящная оболочка, а еще и богатый, непредсказуемый внутренний мир.